Лорд Эклон недоуменно посмотрел на своего визави. Святые стихии. О чем толдычит этот человек? Но чрезвычайно серьезные вопросы власть, влияние, деньги, а он несет какую-то чушь, про зерно и работу верфей, и магазинов. И этого человека они так боялись. Да он просто идиот. Лорд Эклон едва удержался, чтобы не расхохотаться с облегчением, Однако, похоже, и на этот раз все его мысли тоже отразились на его одутловатом лице, аристократические черты которого уже едва угадывались. Лорд Эйзел покачал головой и пробормотал. «Да, запущенный случай». Он вздохнул и ровным тоном продолжил. «Кстати, должен вам сообщить, что мы только что получили весточку от императора». Лорд Эумирен заблокировал его величество, возможность доступа к линиям дальней связи, а мой господин нашел способ свести на нет его усилия. Так что всю вашу комарилью ждет неприятный сюрприз. Засим, позвольте откланяться. И прежде чем лорд Эклон успел хоть что-то сказать в ответ, изображение старого лиса исчезло с экрана. Глава высшего оберегающего совета империи еще некоторое время сидел недуменно пялясь на экран, а затем его лицо перекосило в совершенно несвойственной ему гримасе задумчивости. Лорд Эклон принялся тяжело и напряженно размышлять, затем лорд-директор Департамента стратегических исследований вышел с ним на контакт. — Ну, не зерна же в конце-то концов! Что ж такого коварного измыслил старый лис? Он еще продолжал раздумывать над этим вопросом, когда дверь его кабинета с грохотом распахнулась и убежал лорд Эксент. — Вы смотрите новости WNN, Эклон? — А? Эксент грубо выругался и коротко пролаял, повернувшись к большой стене кабинета. Большой экран. Сетевой портал WNN. Минус полторы минуты. И лорд и клон послушно уставился в панорамный голографический экран, высветившийся в двух дюймах перед резными панелями, покрывавшими стену. Игру в заговорщиков, не обращая внимания на то, что война, в которую оказалась ввергнута империя, кардинальным образом отличается от тех, которые она вела на протяжении Темная бездна». Прошептал лорд Оклон, уставившись в глаза молодого императора. Так он объявился. Слава Святым стихиям вживую. Нет. Гуглорда эксцент исковила злобная гримаса, лишь отдаленно напоминавшую смешку. Старый лис, поскольку я, ни мгновение не сомневаюсь, что за этим обращением стоит именно он. Честно сообщил, что до них дошло только письменное послание императора, и на экране его будет зачитывать бот, сформированный из имеющихся голомоделей. Но это неважно. Видят же все императора. К тому же не все включились сразу, поэтому и не видели это сообщение. Большинство из тех, кто видел, могу вас заверить, через минуту уже забыли о нем и с благоговением внимали самому императору. И что? фу, спросил глава высшего оберегающего совета империи спустя минуту, когда понял, что его мозгов как-то не хватает, чтобы в полной мере оценить все последствия произошедшего. «А то, что теперь мы для всей империи грязные мятежники, а это что-то меняет?» — недуменно спросил лорд Эклон. Лорд Эксен тяжело вздохнул. «Н -н «Надо же быть таким тупым!» «Все, Эклон, все!» До сего момента для миллиардов граждан империи мы были людьми, которых император в тяжелую годину призвал к себе и облег особым доверием, чтобы мы помогли ему справиться с тяготами правления Великой Империи во время тяжелой войны. И так бы оно и осталось, если бы пошло по плану, и Эвамирену удалось так или иначе заставить императора согласиться с созданием высшего оберегающего Совета Империи и подписать указ, хотя, конечно... Сотни тысяч, а скорее даже миллионы наших подданных догадывались. Да что я говорю? Прекрасно представляли себе, что это не так. Но говорить и действовать они собирались, исходя именно из этого. Потому что так было для них наиболее выгодно и удобно. И меньше затрагивало их повседневную жизнь. Молодцы наверху, пусть сами между собой разбираются, а мы тут будем жить, как жили, Только объектов для брюзжания прибавится. А теперь все. Мы — мятежники. И как бы теперь ни усложнилась жизнь подданных империи, а уж будьте уверены, она непременно усложнится. Война — такое время, когда жизнь всегда усложняется. В этом будем виноваты мы. И только мы. Лорд Эксент вновь грубо выругался. Лорд и клон презрительно скривился. «Ну и что? Чернь всегда недовольна!» Эксент окинул временного председателя совета уничтожающим взглядом, махнул рукой. «Бесполезно. Если благородный лорд не понимает, как устроен этот мир, и что он находится на своем месте не столько потому, что, как он считает, оно принадлежит ему по праву, Просто подавляющее большинство членов социума осознанно или неосознанно считает, что все издержки, которые они несут ради поддержания сложившейся системы, предпочтительнее для них, чем возможные риски, связанные с ее изменением, то объяснять ему это сейчас не имеет смысла. А вот самому надо крепко подумать, что делать. — Да чтоб его темная бездна забрала, этого старого лиса! — зло пробурчал лорд Эклон из всего, что сказал ему лорд Эксент, поняв только одно, что ситуация сильно ухудшилась, хотя оставалось неясным, почему. Не надо было вообще с ним разговаривать. — Что? — насторожился лорд Эксент. — С кем? — С этой сволочью Эйзлом, пыхтя от негодования, проговорил временный председатель высшего оберегающего совета империи. Вы с ним разговаривали? Ну да. Когда? Да за полчаса до вас. Расширившиеся от удивления глаза лорда Эксента хищно прищурились. «И о чем вы с ним говорили?» — вкрадчиво спросил он. «А-а!» лорд Эклон раздраженно махнул рукой. Старый лис нес всякую чушь про зерно, работу верфи, ругался, что мы заблокировали работу гиперскоростных магистралей. Короче, полная чепуха, я не вникал. Лорд Эксент прикусил губу. Да уж далеко этому болвану до его старого приятеля, лорда Элмерена, уж тот-то -то прекрасно знал, что ни одно слово, сказанное старым лисом, не может быть чушью. И если оно тебе... Кажется, таковым это только твоя проблема. Впрочем, оставался еще один шанс. Хм. А вы не могли бы прокрутить мне запись вашего разговора? Все тем же вкратчивым тоном обратился к хозяину кабинета лорд Эксент. Возможно, у меня появятся мысли по поводу того, чего именно хотел добиться старый лис, выходя на вас. Да, пожалуйста. Лорд Эклон парой движений вызвал из текущей памяти встроенного в рабочий стол коммуникатора последний разговор. Запись лорд Эксент прослушал молча, стараясь запомнить каждую реплику, каждый жест, каждое движение бровей или пальцев. Когда она закончилась, и лорд Эклон выжидательно уставился на него, лорд Эксент еще пару мгновений молча стоял, покусывая губу а затем пожал плечами и сказал безразличным тоном. Вы правы, клон. Совершеннейший чушь. Наверное, он просто хотел посмотреть, как вы отреагируете, на известие о том, что у них есть обращение императора. В принципе, сказанное было совершеннейшей чушью, иначе бы лорд Эйзел озвучил свое сообщение в начале, а не в конце разговора, и не отключился бы практически сразу после того, как сделал его. Но Эксенту необходимо было что-то сказать Эклону. Но не говорить же ему правду. Все равно не поймет. Поэтому он еще и слегка польстил временному председателю. И, как мне кажется, своей твердостью вы его огорчили. Лорд Эклон тут же довольно напужился Хм, нашел чем испугать. Вот об этом я и говорю, — Тонко улыбнулся лорд Эксент и почти сразу же натянул на лицо куда более уважительное выражение. Ну что ж, благодарю вас за вашу твердость, Председатель. Позвольте мне откланяться. Я думаю, теперь, когда наши враги сделали столь неприятный для нас ход, мы должны нести обрушившееся на нас бремя руководство нашей империи с еще большим рвением, чем раньше. Лорд Эклон озадаченно покосился на него. Затем его лицо прояснилось, и он, приосанившись, покивал. — Да, конечно, лорд Эксент, непременно. Не забудьте, мы собираемся в шесть. Он озабоченно вздохнул. — Возможно, к тому времени у меня будет информация от лорда Эмирена. Адмирал Эмирной обещал связаться со мной около пяти часов. Непременно, буду учтиво, склонил голову лорд Эксент, выходя из кабинета временного председателя высшего оберегающего совета империи. Пройдя через большой вестибюль, он миновал роскошный коридор и спустился по широкой лестнице здания Сената, в котором и обосновался высший оберегающий совет». Едва лорд Эксент показался на роскошном портике крыльце, как тяжелый Боллерт, набой, в боках которого были закреплены массивные злоченые гербы его дома, поднялся со стоянки и, повинуясь движением опытного пилота, мягко опустился на площадку у подножия лестницы парадного подъезда. И лишь когда толстая бронированная дверь Боллерта с мягким чмоканием влипла в проем, отсекая всякую возможность внешнего контроля, Лорд Эксент позволил себе убрать с лица выражение полного спокойствия и безмятежности, которое он удерживал все это время и в который уже раз за последний час грязно выругался. Этот идиот и клон ничего не понял, хотя старый лист, очевидно, делал скидку на его тупость, сказал ему об этом едва ли не по буквам, Во-первых, он дал ему понять совершенно точно, что знал о готовящемся заговоре. Их двусмысленные шуточки по поводу того, что, мол, старый лис уже совсем одрехлел и потерял нюх, оказались абсолютной чепухой. Во-вторых, он дал понять, что первые шаги заговорщиков его страшно разочаровали, и если они не возьмутся за ум, он перейдет гораздо более активным действием. В-третьих, Он почти открытым текстом предложил что-то вроде индульгенции, не абсолютную, этого не мог себе позволить предложить им даже император, но все же кое-какую, пусть относительную. Поскольку старого лиса, заранее подготовившегося к мятежу, а теперь это стало совершенно ясным, не переиграть... Он намекнул, что если они окажутся более-менее адекватным правительством, которое не напортачит слишком сильно, а наоборот всемирно поспособствует будущему непременному триумфальному возвращению императора, он готов спустить дело на тормозах, не возрождая, так сказать, традиции Эзара. Но этот идиот не понял ничего, да и темная бездна с ним. А вот ему, лорду Эксенту, пожалуй, стоит позаботиться о том, чтобы старый лис понял. Уж он-то услышал все, что тот хотел им сказать. «Куда лететь, мой лорд?» — тихо спросил пилот, так и не дождавшийся руководящих указаний. Лорд Эксент на мгновение нахмурился, а затем, решительно дернув подбородком, приказал в казначейство. «Надо было разобраться, с чего это?» «Темная бездна, их побери, там приостановили финансирование кораблестроительной программы флота». «Им что, урок из Генты недостаточно нагляден, что ли?»